Глава 5. Семья, воспитывающая ребенка с ментальными особенностями. То, что остается за кадром. Быть отцом или матерью отстающего в развитии – это калейдоскоп чувств и переживаний. В нем есть своя красота, но он постоянно меняется. Это и раздражение на неловкие ручки, которым никак не удается справиться со шнурками на ботинках, и чувство вины за это раздражение, и прилив любви к человеку, который нуждается в вашей защите, и всплеск ужаса из-за того, что он будет нуждаться в ней вечно, и радостное восхищение тем, как, несмотря на такие препятствия, он все же продвигается вперед, и страх перед неотступным тиканьем часов — отхода которых ваш ребёнок так безнадёжно отстаёт. Это и молитва о том, чтобы его жизнь тихо и безболезненно прекратилась. И ужас от того, что он, кажется, заболел. Это 365 дней в году. Милтон Селигман, Розалин Бенджамин Дарлинг. Из книги «Обычные семьи. Особые дети». Когда речь заходит о семьях, воспитывающих детей с особенностями развития, все, прежде всего, вспоминают о матерях. В основном к ним обращаются авторы статей и книг. Возможно, это связано не только с тем, что мать дает ребенку жизнь, но и с тем, что долгое время именно отцы работали, а матери оставались дома с детьми, в том числе и с особенными. Однако сейчас традиционные роли размываются, и зачастую отцы принимают самое активное участие в жизни ребенка, а порой и сидят с ним дома. Для любого, кто работает или много общается с семьями, воспитывающими детей с особенностями развития, очевидно, что кризис затрагивает и матерей, и отцов, и других детей, и бабушек с дедушками, хотя переживают его все по-разному. Средства массовой информации активно внедряют в сознание классическую схему семьи воспитывающие ребенка с особенностями, для которой характерен образ безответственного отца, полностью устраняющегося от воспитания и или бросающего семью, и жертвенной матери, которая в физическом и моральном смыслах тащит на себе ребенка. Сразу хочу отметить, что семей, которые распадаются из-за рождения ребенка с особенностями, в реальности в разы меньше, чем в представлении обывателей, которые никогда не сталкивались с темой особого родительства изнутри. На консультациях я довольно часто вижу семьи, в которых у матерей целый ворох претензий, требований, вопросов к отцу, а он в лучшем случае отделывается короткими фразами. Сразу отметим те варианты, где один из родителей оказывается просто непорядочным человеком, растворяющимся в пространстве при первых намеках на сложности у ребенка. Как я уже упоминала, такие ситуации в реальной жизни встречаются не так часто, как о них говорят. Гораздо чаще возникает другая ситуация. Мама остается с ребенком дома, либо работает небольшое количество часов в неделю, то есть все проблемы по бытовому уходу, общению со специалистами, мамами обычных детей на детской площадке и участливыми пассажирами в общественном транспорте, а также повседневная домашняя работа, которую в большинстве случаев никто не отменял, ложатся на ее плечи. Отсюда остаются обязанности по материальному обеспечению семьи и необходимость быть надежной опорой и каменной стеной. Мужчины часто чувствуют бессилие перед тем фактом, что они не могут решить проблему немедленно, защитить свою женщину и своего ребенка от того, что обещает, как кажется, разрушить всю жизнь семьи. Будущее ребенка во многом зависит от специалистов. Отец может тяжело переживать эту зависимость, которая лишает его ведущей роли, роли хозяина жизни. Кроме того, мальчиков традиционно воспитывают с установкой «мужчины не плачут». И отец страдает и от того, что он перестает контролировать свою жизнь, и от того, что не имеет права на выражение своих эмоций, вынужден переживать все глубоко внутри. Отцы могут обвинять неработающих матерей в недостаточном уходе за ребенком. В их представлении существует чудесное лекарство или специалист, который решит за один прием все проблемы. Нужно просто проявить большую активность в поиске, ответственность за который возлагается на свободных матерей. Это создает у матерей чувство вины, что мешает оказывать полноценную помощь ребенку, адекватно воспринимать сложившуюся ситуацию. Получается, что люди, любящие друг друга и своего ребёнка и искренне желающие помочь ему, начинают отдаляться. Мать измучена повседневным уходом за ребёнком, истощена морально от постоянных переживаний за его дальнейшую судьбу, а иногда и вымотана физически, особенно если речь идёт о детях с тяжёлой формой аутизма либо сложной структурой дефекта, когда сочетаются ментальные и физические проблемы. Когда у ребёнка нарушен сон, и весь режим жизни, а значит, что и у его мамы нет возможности выспаться. И проблемны все области. Сложно уложить спать, сложно одеть, раздеть, накормить, умыть, усадить, заниматься. Она не только не может оставить ребенка ни на минуту, вплоть до того, что ей приходится принимать душ за пару минут, оставляя открытой дверь ванной. Часто нет времени не только прилечь, но и толком поесть. Плюс на ней необходимость общения со специалистами, которая не всегда проходит радостно, а также все трудности, связанные с появлением ребенка в общественных местах. Вопросы и комментарии от посторонних людей о его состоянии, необходимость постоянного контроля поведения в магазинах и так далее. И вот постепенно матери начинает казаться, что отец отдыхает на работе, при первой же возможности пытается сбежать из дома, недостаточно включается в жизнь ребёнка и все трудности на ней одной. Со стороны отца ситуация выглядит по-другому. Он озабочен необходимостью зарабатывать больше, чем раньше. Длительность и размеры расходов непредсказуемы. В нашей стране, к сожалению, материальное обеспечение воспитания ребёнка с особенностями развития зачастую полностью ложится на плечи родителей. Переживает по поводу краха своих планов. И здесь необходимо учесть, что родители воспринимают ребёнка по-разному. Если мать больше нацелена на переживание моментов здесь и сейчас, то отец больше мыслями в успешном будущем. Соответственно, когда становится ясно, что у ребёнка есть особенности развития, то мать больше переживает о том, как обеспечить ежедневную заботу и уход, адаптировать к быту, а отец о том, что под угрозой благополучное будущее ребёнка. Его образование, работа, социальная реализация. Это тоже порождает множество конфликтных ситуаций, когда матери кажется, что отец не понимает серьезности сложившейся ситуации и не принимает диагноз. А отец не понимает, почему мать не думает о будущем сына или дочери. Отец возвращается домой и наталкивается на раздражение матери, которая провела весь день с ребенком. Часто все мысли и темы в семье начинают крутиться вокруг ребенка, проблем его обучения, лечения и так далее. Отец начинает чувствовать себя лишним и ненужным. Когда он пытается взять на себя часть заботы о ребенке, на выходных или после работы, жене кажется, что он действует неправильно, слишком неумело. Она одергивает его, исходя из того, что сама она сделает лучше и быстрее. Именно в этот момент семья начинает разваливаться. Ситуация усугубляется еще и тем, что ментальные нарушения часто не отражаются на внешности ребенка, особенно когда он маленький, и родители могут считать, что он просто не хочет взять себя в руки и вести себя нормально, выполняя то, что от него хотят. Это добавляет стресса во внутрисемейную обстановку и порождает у родителей взаимные претензии к правильности воспитания. Что же делать для того, чтобы сохранить семью? Первое. Разговаривайте друг с другом. Не стоит думать, что партнер догадается о том, что причина вашего плохого настроения — усталость после нескольких бессонных ночей подряд, а не раздражение на него. Люди не умеют читать наши мысли. Наберитесь смелости говорить вслух о ваших истинных переживаниях. Второе. Учтите, что мужчины и женщины переживают стресс по-разному. То, что отец не говорит ничего вслух, не значит, что он не переживает. На то, чтобы принять факт наличия у ребенка особенностей, мужчинам обычно нужно больше времени. Восприятие также строится по-разному. Мужчин больше беспокоит будущее ребенка, которое будет не таким, как виделось папе невозможность закончить вуз и построить карьеру. А матерей беспокоят трудности повседневного ухода, пугает его длительность и сложность. Это зачастую и создает иллюзию «он, она не хочет меня слышать». Третье. Не отстраняйте другого родителя от воспитания ребенка, даже если вам кажется, что он ничего не знает и не умеет. Он обязательно научится со временем. А вот с контактом с ребенком, если его не выстраивать с самого начала, могут в дальнейшем возникнуть сложности. Выделите ту область, которая лучше всего дается во взаимодействии родителю, не проводящему с ребенком много времени. В российских семьях традиционные роли выглядят чаще всего так. Папа работает и берет на себя функцию материального обеспечения семьи, а мама организовывает быт и коррекционную работу. Хотя в современном обществе распределение ролей может меняться. Например, доверить проведение физкультурных занятий вечером или длительные прогулки по выходным. Не обязательно эта сфера взаимодействия должна занимать много времени, но это взаимодействие, должно быть регулярным. Например, папа много времени проводит на работе, но каждый вечер после работы купает ребенка. Выделение таких небольших зон в распределении обязанностей не только поможет укрепить семью, но и позволит отдохнуть и переключиться тому родителю, который большую часть дня дежурит по ребенку, даже если это освобождает ему совсем небольшой временной отрезок. Четвёртое. Не замыкайтесь только на ребенке. В вашей жизни обязательно должны быть какие-то еще темы, люди, не связанные с особым детством. Порой случается так, что родитель, сидящий дома, начинает уделять очень много времени общению на специализированных сайтах, форумах. Создается иллюзия, что только там его слышат и понимают, а родитель, который дома только по вечерам, вне темы. Эта иллюзия понимания зачастую сильно подтачивает отношения в семье. Если хотите сохранить семью, не отгораживайтесь друг от друга и не отгораживайте свою семью от всего остального мира. Пятое. Отдых необходим. Отлично, если есть бабушки, дедушки или возможность нанять няню хотя бы на несколько часов, когда вы сможете сходить куда-нибудь без ребенка круглосуточный, без перерывов, годами, круг, дом, работа, занятия явно не на пользу семейной жизни. Если нет возможности выбираться куда-нибудь вдвоем, устраивайте выходные друг другу. Отпускайте друг друга по очереди. Хотя зачастую дежурному родителю нужен не столько выход в свет, сколько возможность просто отоспаться или спокойно принять ванну. Шестое. Необходимо совместно обсуждать расходы на ребенка. Занятие, лечение, покупку необходимого оборудования. Иногда тому, кто зарабатывает, действительно искренне непонятно, зачем нужно то или иное. Не стоит требовать от супруга безусловного понимания и молчаливого согласия на все, а в случае их отсутствия затевать ссору. Порой человеку необходимо спокойно объяснить, Почему, по вашему мнению, нужно сделать именно это? Особенно учитывая, что расходы на особенного ребенка долговременные и немалые. Седьмое. Честность друг с другом. Обязательно нужно вслух озвучить момент, что теперь будущее будет не таким, как оно рисовалось до рождения ребенка с особенностями, а впереди годы работы. Обсудите, что каждый из вас может сделать как лучше распределить обязанности и насколько вы готовы к жизни в этом новом для себя пространстве. Это непростой разговор, но он необходим для того, чтобы избежать ситуации, когда один из родителей планирует длительную коррекцию, а другой в душе надеется на чудо, и когда этого чуда не происходит, чувствует себя обманутым и не видит смысла после этого разочарования сохранять семью. Восьмое. Вместе изучайте информацию о нарушении у ребенка и старайтесь обязательно находить не только медицинские описания, статистику и коррекцию, но и книги, написанные родителями о своем опыте по преодолению. Помните, если у кого-то в мире хотя бы раз получилось справиться с этой проблемой, есть огромная доля вероятности, что получится и у вас. Если таких случаев нет, вы вполне можете стать первыми. Девятое. Вы никуда не денетесь от мыслей о будущем вашего ребенка. И эти мысли не всегда будут радужными. Но старайтесь максимально жить в сегодняшнем дне, радоваться даже небольшим успехам ребенка и вовлекать в эту радость своего супруга. Десятое. Общественное мнение о неизбежности распада семей, воспитывающих детей с особенностями, не отражает реальной ситуации. Изначально огромный процент семей нацелен на то, чтобы сохранить отношения и помочь ребенку. Зачастую семьи разрушает не особенный ребенок, а то, что люди не готовы общаться друг с другом на тему возникших сложностей. Задумайтесь об этом. 11. Важно еще на берегу договориться о требованиях, которые вы предъявляете к ребенку, прежде всего в отношении дисциплины. И когда они меняются, каждый раз обсуждать их. Это правило важно соблюдать в воспитании любого ребенка, но по отношению к ребенку с особенностями оно обретает особую важность. Потому что когда мама сегодня разрешает то, что запретил вчера папа, и наоборот, это не только тормозит процесс социализации, но и еще больше расшатывает нестабильную детскую психику. Сохранить семью и укрепить ее еще больше, чем до рождения ребенка с особенностями, реально, хотя это и потребует пересмотра некоторых взглядов, изменения семейных традиций и приложения усилий. Есть ли ситуации, когда семью сохранять не стоит? Да, однозначно такие случаи есть. Прежде всего, когда один из родителей демонстративно, грубо и пренебрежительно относится к ребенку с особенностями, либо устраняется от воспитания, порой уезжая на несколько дней без предупреждения, выключая телефон в те моменты, когда требуется его присутствие и так далее. Не видит смысла в работе с ребенком, считает это пустой тратой времени и денег. Рождение ребенка с особенностями зачастую обнажает все те проблемы, которые в обычной жизни уже были, но могли проявляться очень неявно, никак не влияя на отношения внутри пары. Порой женщины боятся разорвать отношения из-за того, что для них важен статус замужней, состоящий в паре, а также то, что ребенку нужен отец. Если у ребенка есть особенности развития, Может добавиться ещё и страх. Кому я буду нужна с таким ребёнком? Как показывает опыт многих счастливых семейных пар, сложившихся после развода с родным отцом или матерью ребёнка, страх совершенно безосновательный. Это неверный подход. Помните, что порой отсутствие одного из родителей это гораздо меньшее зло, чем его номинальное присутствие, либо такое присутствие, которое вредит состоянию ребенка. Грубость, агрессия, презрительно-пренебрежительное отношение к ребенку, либо второму родителю — это та хроническая психологическая травма, которая навредит гораздо сильнее, чем неполная семья. Уничтожающие и тягостные отношения — это то, что ощущают все дети, и не имея возможности сказать, что их беспокоит, реагируют на это плохим поведением, криками, агрессией и самоагрессией, проблемами со сном и частыми болезнями. Дети с особенностями развития не всегда способны говорить и воспринимать обращенную речь, но эмоции они ощущают прекрасно, особенно эмоции близких им людей. Вопрос, который часто тревожит родителей, отношения между особенными и нейротипичными детьми. На консультациях рассказывают, что отношения между братьями и сестрами складываются не всегда гладко, что еще сильнее усугубляет стресс, в котором находится семья. В чем причины этих проблем? Обычные дети могут чувствовать себя обделенными родительским вниманием и заботой, потому что зачастую именно детям с особенностями уделяется больше времени, о них говорится чаще. Мама и папа могут полагать, что ребенок без особенностей справится сам. Дети же могут воспринимать сложившуюся ситуацию как показатель того, что их любят недостаточно. Нейротипичные дети могут стесняться своих необычных братьев и сестер, что совершенно не отменяет любви к ним. Тогда ребенок прекрасно общается с братом или сестрой с особенностями развития дома, но старается не оказываться рядом с ним на улице и в общественных местах, где их могут увидеть знакомые и друзья. Этот вопрос особенно остро встает в переходном возрасте, когда очень важно, чтобы все было как у всех, в том числе братья и сестры. Дети могут ощущать вину за то, что у них неправильная семья. И эта вина не всегда осознается, прорываясь наружу в виде повышенной тревожности, страхов, комплексов, депрессивных состояний. Кроме того, может присутствовать страх заразиться, который есть не только у малышей, но и у подростков. Как помочь своим детям и себе в ситуации, когда у вас в семье есть и дети без особенностей в развитии? Первое. Не врать и не скрывать правду. Ребенку пяти лет уже вполне можно на доступном уровне объяснить, что такое особенности развития у его брата или сестры. Обычно в этом возрасте появляются первые осознанные вопросы. Очень хорошо, если с этими вопросами ребенок пришел к вам, а не загнал их изо всех сил в подсознание. Откуда они будут вылезать в виде внезапных нервных срывов, истерик или страшных снов? Если ребенок ничего не спрашивает, все равно имеет смысл ненавязчиво поговорить с ним, как бы между делом. Если ребенок маленький, говорите совсем простыми словами. Не генетическая патология, а выглядит непохожим на других людей и так далее. С подростком, начиная лет с 12, можно говорить уже более сложным языком. Возможно, вместе посмотреть простые статьи, поискать фотопроекты, посвященные данному нарушению, не страшные фото из медицинских учебников, а художественные снимки, показывающие красоту мира особенных людей, которые сейчас можно легко найти в интернете. Как бы ни было вам тяжело на момент беседы, старайтесь не пугать ребенка, и обрисовать ситуацию не в темных тонах. Не стоит говорить, что он никогда не станет нормальным. Лучше, он не может говорить, но посмотри, какой он добрый, как хорошо считает и так далее. Не врите. Если вы на сегодняшний день сами не уверены в конечном результате или состояние ребенка связано, например, с тяжелой генетической патологией, так и говорите. Мы не знаем, станет ли он когда-нибудь таким же, как мы, но постараемся все сделать для этого. Будем много заниматься и лечиться. Ваш нейротипичный ребенок должен видеть и ощущать вашу надежду и вашу надежность. А ваше отчаяние, сомнение, боль — это те эмоции, которые принадлежат миру взрослых, а не детей. Второе. Вашему обычному ребенку крайне нужны ваша любовь и забота. Я понимаю, что вы очень устаете, что порой валитесь с ног от усталости, а иногда хочется с головой уйти в свои мысли, переживания и никого не видеть, ни с кем не разговаривать. Но постарайтесь все же найти силы и время на разговор перед сном, совместное чтение книги, лишний поцелуй или объятие. Внешне ситуация может выглядеть так, что ребенок понимает и принимает ситуацию и спокойно относится к тому, что большая часть внимания уходит особенному брату или сестре. Однако это обманчивое впечатление. На то, чтобы проявить любовь, не нужно много времени, но эти мелочи очень важны. Третье. Оставьте своему ребенку без особенностей право на кусочек только своей жизни. Не стоит навязывать ему общество необычных брата или сестры каждый раз, когда он идет в гости, гулять, в магазин, просто хочет побыть один. Не стоит делать его против воли, тем самым крючком, который тащит в обычную жизнь. Возможно, вашего ребенка расстраивают вторжение в его комнату. То, что из его ящиков регулярно берутся и портятся или теряются личные, дорогие сердцу вещи. Карандаши, бижутерия, рисунки. Не спешите обвинять его в эгоизме. Говорить, ты же знаешь, что он ничего не понимает, ничего не поделаешь. Вспомните, наверняка вы и сами не очень любите, когда берут без спроса то, что принадлежит вам. Обсудите ситуацию. Я понимаю, что тебе неприятно. Давай вместе подумаем, что можно сделать. Может, имеет смысл сделать защелку на двери комнаты? или положить вещи в ящики с замочками. Четвертое. Не загружайте обычного ребенка слишком большим количеством обязанностей по уходу за необычным. Не забывайте, что он еще ребенок. Однако разумно вовлекать его в общие домашние заботы только на пользу всем. Обязательно хвалите его за это. Подчеркивайте почаще, как вам важна его помощь и как вы цените его. Пятое. Не стоит возлагать на плечи ребенка без особенностей все свои нереализованные надежды и планы, которые не оправдал особенный ребенок. Воплощение родительских амбиций вместо жизни в соответствии с заложенными природой склонностями и возможностями – слишком тяжелая ноша, которая вряд ли будет по силам ребенку, а вот привести к неврозам может в кратчайшие сроки. Шестое. Ни в коем случае не ругайте ребенка без особенностей за то, что он стесняется, боится, а в какие-то моменты испытывает брезгливость по отношению к особенному ребенку. Единственный рецепт по преодолению этих состояний — раз за разом объяснять и рассказывать про особое детство. Не ждите от ребенка того, что он сразу справится с теми эмоциями, которые не с первого раза подчиняются и взрослому. Иногда окажется, что все безнадежно, что ваши усилия по налаживанию отношений между детьми бесполезны. Поверьте, что это не так. Появление в семье человека с особенностями — непростое испытание для всех, но у детей, даже детей без особенностей, социальный опыт гораздо меньше, и им очень нужна ваша помощь. Не опускайте руки, и со временем все получится. Вы сможете сделать так, чтобы этот опыт стал для вашего нейротипичного ребенка тем, что обогащает, а не тем, что разрушает. Порой родители недооценивают важность общения между обычными детьми и детьми с особенностями внутри семьи. А ведь ребенок без особенностей, который хочет общаться со своим необычным братом или сестрой, Огромное подспорье в социализации. Нейротипичный ребенок стремится к общению, ему интересны занятия, которые проводят с особенными детьми. Почему он ведет себя так не похоже на него самого? Родителей, знакомых ему детей. А мама или отец одергивают. Не лезь к нему, отстань, не мешай. И со временем естественный интерес становится все слабее и слабее. Опыт практической работы с семьями показывает, что обычные дети могут стать старательными и терпеливыми учителями для своих нестандартных братьев и сестер, в том числе и в силу того, что у детей еще нет знаний о том, что ребенок с особенностями может и чего не может. У них нет жестко сформированной шкалы того, что признается обществом нормальным, а что нет. Если давать детям без особенностей небольшие задания, просить следить за правильностью произношения фраз, попросить выучить название предметов посуды на кухне или животных на картинках и так далее, они в большинстве случаев радостно соглашаются. Им нравится быть взрослыми учителями, ощущать свою нужность. А родители в их лице приобретают настоящих помощников. Кроме того, это поможет укреплению отношений внутри семьи не только между братьями и сестрами, но и между родителями и детьми. Кажется, что помощь обычных детей освобождает для родителей какие-то совершенно несущественные минуты. Но на самом деле, если сложить эти минуты, то выяснится, что помощь не такая уж и несущественная и что на самом деле она снижает напряженность обстановки в семье, возникающую у родителей от необходимости контролировать все самим. Отдельную нишу в жизни детей с особенностями развития занимают бабушки и дедушки. Большинство их реакций можно разделить на две группы. Они либо абстрагируются от воспитания такого ребенка и при наличии в семье других детей предпочитают общаться с ними либо, напротив, активно включаются во все связанное с ребенком с особенностями и изо всех сил стараются помочь своим детям, мамам и папам. Как показывает опыт наблюдения за семьями, изменить индиферентную или негативную реакцию удается довольно редко, и стоит признать, что бабушки и дедушки имеют право на свою жизнь, в которую не будет включен внук. Самое лучшее, что можно здесь сделать, отпустить своих родителей, оставив им самим право решать, хотят они общаться с особенным внуком или нет. В конце концов, своих детей они уже вырастили. Если же бабушки и дедушки активные участники процесса, я призываю относиться к ним максимально щадяще, потому что для них тема особого детства — это область малознакомая. Их молодость прошла в то время, когда особенных детей в стране не было. Современные родители все-таки больше осведомлены о детях с особенностями развития. Информация, открытая для свободного пользования, далеко не всегда правдива и объективна. Но она, по крайней мере, дает общее представление об аутизме, шизофрении, умственной отсталости, синдроме Дауна. Для бабушек и дедушек же столкновение с таким явлением, как особое детство в своей собственной семье, воспринимается болезненно, эмоционально и в то же время несколько наивнее, чем у матерей и отцов. Кроме того, бабушки и дедушки переживают, что не могут толком помочь своим детям, ни морально, ни материально, а также часто испытывают двойной стресс от неудачливости собственных детей особенно если беременность и роды протекали без осложнений, и проявление особенностей у внуков стало неожиданностью. Это порождает у них неизбежное сравнение с другими семьями и вопрос, за что это именно нам? В то же время они переживают потерю того внука, о котором мечтали. Часто этот страх, разочарование и чувство потери маскируются эмоциональными реакциями такими как обвинение родителей в том, что проблемы у ребенка – результат неправильного воспитания, поиск чудодейственных средств, которые разрешат ситуацию сразу. Кроме того, людям в возрасте сложно сменить привычные им шаблоны поведения. Они могут раз за разом применять те методы воздействия на ребенка, к которым привыкли и которые отлично работали на их собственных детях и сильно огорчаться из-за их малой эффективности. По большому счету, за всей этой раздражающей суетой стоит искреннее желание помочь, а за тем, что бабушки и дедушки балуют внука, избивают установленный родителями режим, нарушают безглютеновую диету, не делают упражнения, не требуют проговаривать просьб и так далее. Желание хоть немного облегчить непростую жизнь внука или внучки, и избавиться от собственного чувства вины. Так что постарайтесь по возможности оградить своих родителей от самых пугающих фактов и прогнозов. Чем могут быть полезны бабушки и дедушки при воспитании особенных детей? Оказанием поддержки, созданием для вас той небольшой зоны жизни, где вы можете расслабиться и на время снять с себя ответственность. Им по силам ненадолго остаться с ребенком, когда вам, например, нужно выйти в магазин или аптеку, посетить врача. Эти вроде бы мелочи здорово поддержат вас, когда работа с ребенком только начата. Вы сильно устаете, истощаетесь и пока не очень хорошо умеете регулировать поведение ребенка в общественных местах, а каждый совместный выход в магазин похож на прогулку по минному полю. Что я не рекомендую делать в отношениях с бабушками и дедушками. Первое. Отправлять их на продолжительные прогулки с ребёнком. Как показывает опыт наблюдения за семьями, бабушки и дедушки слишком болезненно реагируют на замечания окружающих и острые ситуации, когда теряют контроль над ребёнком. Второе. Надолго оставлять ребёнка с бабушками и дедушками, опять же в силу того, что есть вероятность выхода ситуации из-под контроля. Третье. Давать читать бабушкам и дедушкам медицинские статьи и книги, описывающие самые негативные варианты развития событий, при том нарушении, которое есть у вашего ребенка. И здесь же пытаться открыть им глаза, в агрессивной и категоричной форме описывая причины нарушений и процессы, происходящие с ребенком. Настраивать на то, что улучшений нет и не предвидится. Возможно, вам кажется, что я требую слишком щадящего и бережного отношения к старшему поколению. Нет, просто призываю к учету особенностей их переживаний. Семья — это единая команда, и если получится учесть особенности ролей каждого из ее членов, ее слаженное функционирование очень поможет и вам, и вашему ребенку.